Дубровской. Радиоспектакль по роману Александра Сергеевича Пушкина. Часть первая. Несколько лет тому назад в одном из своих поместий жил старинный русский барин Кирилл Петрович Троекуров. Всегдашние занятия Троекурова состояли в разъездах около пространных его владений, в продолжительных пирах и в проказах, ежедневно, притом изобретаемых, и жертвую коих, бывал обыкновенно какой-нибудь новый знакомец, хотя и старинные приятели не всегда их избегали, за исключением одного Андрея Гавриловича Дубровского. Сей Дубровский, отставной поручик гвардии, был ему ближайшим соседом. Троекуров, надменный в сношениях с людьми самого высшего звания, уважал Дубровского несмотря на его смиренное состояние. В некоторых отношениях и судьба их была одинакова. Оба женились по любви, оба скоро овдовели, у обоих оставалось по ребенку. Сын Дубровского воспитывался в Петербурге. Дочь Кирилла Петровича росла на глазах у родителя. Слушай, брат Андрей Гаврилович, коли в твоем Володьке будет путь, так отдам за него Машу. Даром, что он гол, как сокол. Нет, Кирилл Петрович, мой Володька не жених Маре Кирилловне. Бедному дворянину каков он лучше жениться на бедной дворяночке. Да быть главою в доме, чем сделаться приказчиком избалованной бобенки. Но это ты зря, брат, зря. Все завидовали согласию царствующему между надменным Троекуровым и бедным его соседом. Нечаянный случай все расстроил и переменил. Раз в начале осени... Кирилл Петрович собирался в отъезжие поле. Хозяин и гости пошли на псарный двор, где более 500 гончих и борзых жили в довольстве и тепле, прославляя щедрость Кирилла Петровича на своем собачьем языке. Вот здесь находится лазарет. Лазарет для больных собак. Вот да. присмотром вот штаб лекарь Тимошки. А здесь... Здесь вот отделение, где благородные суки кормят своих щенят. <смех> Гости почитали обязанностью восхищаться псарнию, Кирилла Петровича. Один Дубровский молчал. Что ж ты хмуришься, брат? Или псарня моя тебе не нравится? Нет, псарни чудные. Вряд ли людям в вашем житье такое же, как вашим собакам. Но, ты, брат, Мы на свое житьё благодаря Богу и Барна не жалуемся. А что правда, то правда. Иному и дворянину нехудо променять усадьбу на любую здешнюю конорку, а ему было посетнее и теплее. Дубровский побледнел и не сказал ни слова. Возвратясь с гостями с абсарного двора, Кирилл Петрович сел ужинать и, не видя Дубровского, хватился о нем. А где же Андрей Гаврилович? Андрей Гаврилович, уехали домой. О, догнать его и воротить непременно. Слуга, поскакавший за ним, воротился, как еще сидели за столом. Андрей Гаврилович, не послушались и не хотели воротиться. Скажи Андрей Гавриловичу, что если он тотчас же не приедет ночевать в Покровское, то я, я с ним навеки рассорюсь». Слуга поскакал снова. Кирилл Петрович встал из-за стола, отпустил гостей и отправился спать. На другой день слуга подал ему письмо. «Государь мой примилостивый, я до тех пор не намерен ехать в Покровское, пока не вышлите вы мне псаря... Государь мой примилостивый, я до тех пор не намерен ехать в Покровское, пока не вышлите вы мне псаря Парамошку с повинную. а будет моя воля наказать его или помиловать, а я терпеть шутки от ваших холопьев не намерен. Да и от вас их не стерплю, Потому что я не шут, А старинный дворянин. Зачем остаюсь покорным к услугам. Ах, как? Высылать к ему моих людей с повинной? Он вален их миловать? Наказывать? Да что он в самом деле задумал? Да знает ли он, с кем связывается. Вот я ж его наплачется на меня. Узнает, каково идти на Троекурова. Прошло несколько дней, и вражда между двумя соседями не унималась. Расхаживая тяжелыми шагами по зале, Кирилл Петрович взглянул нечаянно в окно и увидел у ворот остановившуюся тройку. Маленький человек в кожаном картузе и фризовой шинели вышел из телеги. Троекуров узнал заседателя Шабашкина и велел его позвать. Через минуту Шабашкин уже стоял перед Кириллом Петровичем, отвешивая поклон за поклоном и с благоговением ожидая его приказаний. Очень, кстати, заехал, как бишь тебя зовут. Мне до тебя нужда. У меня сосед есть, мелкопоместный Грубиян. Я хочу взять у него имение. Как ты про то думаешь? Ваше превосходительство, коли есть какие-нибудь документы или... Да врешь, какие те документы? На то указы! В том-то и Сила! чтобы безо всякого права отнять имение. Постой, постой, однако, ж. Это имение принадлежало некогда нам. Было куплено у какого-то Спицына и продано потом отцу Дубровского. Нельзя ли к этому придраться? Мудрено, ваше превосходительство. Ведь вероятность я продажа совершена законным порядком. Подумай, братец, поищи хорошенько. Вот если бы, например, ваше превосходительство могли каким-нибудь образом достать от вашего соседа запись или купчую, в силу которой владеет он своим имением, то, конечно... Понимаем. Да вот беда, у него все бумаги сгорели во время пожара. Как, ваше превосходительство, бумаги его сгорели? Так чего ж вам лучше? В таком случае извольте действовать по законам и без всякого сомнения получите ваше совершенное удовольствие. Ты думаешь? но смотри же, а? я полагаюсь на твое усердие. А в благодарности моей можешь быть уверен. И вот Дубровский получил через городовую полицию приглашение явиться к земскому судье для выслушания решения оного по делу спорного имения между им поручиком Дубровским и генералом шефом Троекуровым. 1880 года, октября 27 дня, уездный суд рассматривает дело о неправильном владении гвардии поручиком Андреем Гавриловым, сыном Добровским имением, принадлежащим генералам-шефу Кириллу Петрову, сыну Троекурову. Из дело видно. А значит, Андрей Гаврилович слушал стоя, прислонившись к стенке, Гирилла Петрович сидел. Члены уездного суда встретили его с изъявлениями глубокого подобострастия, придвинули ему кресло из уважения к его чину и дородности. А потому сей суд и полагает означенное имение с землей и угодьями утвердить по представленной на он купчей за генерала шефа Троекурова. А удалении от распоряжения он им гвардии поручика Дубровского и о надлежащем вводе во владении за него господина Троекурова. Пожалуйте подписать ваше высокопреусходительство. Торжествующий Троекуров, взяв перо, подписал под решением суда совершенное свое удовольствие. Очередь была за Дубровским. Заседатель поднес ему бумагу. Но Дубровский стал неподвижен, потупя голову. Пожалуйте, Ваше благородие, подписать свое полное и совершенное удовольствие или явное неудовольствие, если Патчичай не чувствует по совести, что дело ваше есть правое и намерены вы в положенное законами время просить по апелляции куда следует. Дубровский молчал. Вдруг он поднял голову, глаза его засверкали, он топнул ногой, оттолкнул секретаря с такой силой, что тот упал и, схватив чернильницу, пустил ею в заседателя. Врочь! Да, племя! Слыханное дело, ваше превосходительство! Псари вводят собак в Божью церковь, «Собаки бегают по церкви! Я вас уже проучу!» «Андрей Гаврилович! Прочь!» «Андрей Гаврилович! Прочь!» племя! Андрей! Дубровского Прошу! на силу вывели и усадили в сани. Тройкуров вышел вслед за ним, сопровождаемый всем судом. Внезапное сумасшествие Дубровского сильно подействовало на его воображение и отравило его торжество. Но пора читателя познакомить с настоящим героем нашей повести. Владимир Дубровский воспитывался в кадетском корпусе и выпущен был корнетом в гвардию. Отец не щадил ничего для приличного его содержания, и молодой человек получал из дома более, нежели должен был ожидать однажды вечером гриша его камердинер подал ему письмо коего его надписи печать тотчас поразили молодого человека он поспешно его распечатал и прочел следующее государь ты наш владимир андреевич я твоя старая нянька решилась тебе доложить о здоровье Папенкина. государь ты наш Владимир Андреевич, я твоя старая нянька, Решила тебе доложить о здоровье папенькина. Он очень плох, иногда заговаривается, и весь день сидит, как дитя глупое, А в животе и смерти Бог вален. Приезжай ты к нам, Соколик мой ясный, мы тебе и лошадей вышли на песочное. Слышно, земской суд к нам едет отдать нас под начал Кириллу Петровичу Троекурову, потому что мы, дескать, ихние. А мы искренне важны И отроду того не слыхали. Ты бы мог, живя в Петербурге, Доложить о том царю батюшке, А он бы не дал нас в обиду. Остаюсь твоя верная раба, Нянька Арина, Егоровна Бузырева. Слышно, земский суд к нам едет отдать нас под начал Кириллу Петровичу Троекурову. Владимир Дубровской делали... несколько раз ряду перечитал сии довольно бестолковые строки с необыкновенным волнением. Мысль потерять отца своего тягостно терзала его сердце, а положение бедного больного, которое угадывал он из письма своей няни, Ужасало его. Тот же день стал он хлопотать об отпуске, и через три дня был уже на большой дороге. Приехав на станцию, с которой должен он был своротить на Кистеневку, он увидел старого кучера Антона, некогда водившего его по конюшне. Здравствуйте, барин Владимир Андреевич! Четвертый день, как вас... Ожидаю, что мой батюшка, каков он? Жив! Еще наш старый барин. Жив! Поехали скорей. Слушаюсь! Ну, дуга! Ну Эх! Скажи, пожалуйста, Антон, какое дело у отца моего с трейкуром? А Бог ведает, батюшка, Владимир Андреевич. Барин, слышу, не поладил с Кириллом Петровичем, а тот и подал в суд, хотя подчас он сам себе судья. Не наше, холопье, дело разбирать барские воли, а, ей-богу, напрасно батюшка ваш пошел на Кирилла Петровича. Плетью обуха не перешибешь. Так видно, этот Кирилла Петрович у вас делает, что хочет. И вестима, парень. Заседатели, слышь, он и в грош не ставит. Исправник у него на посылках. Господа съезжают к нему на поклон. И то сказать, было бы корыто, а свиньи-то будут. Правда ли, что отымает он у нас имение? Ох, барин, слышали так и мы. Господь упаси и избави. У него часом и своим плохо приходится, а достанутся чужие, так он с них не только шкурку, да и мясо-то отдерет. Стал быть, вы не желаете перейти во владение тройкуру? Во владение Кирилл Петровичу? Дай Бог долго здравствовать Андрею Гавриловичу. А кой уж Бог его приберет, так не надо нам никого, кроме тебя, наш кормилец. Не выдай ты нас, а мы уж за тебя станем. Ну! Э! Вот, Покровская. Дубровская. Поднял голову. Он узнал все места. Он вспомнил, что на всем самом холму играл он с маленькой Машей Тройкуровой, которая была двумя годами его моложе и тогда уже обещала быть красавицей. Он хотел об ней осведомиться у Антона, но какая-то застенчивость удержала его. Выехав из деревни, поднялись они на гору, и Владимир увидел березовую рощу и влево на открытом месте серенький домик с красной кровью. Сердце в нем забилось. Перед собой увидел он кистеневку и бедный дом своего отца. Владимир был поражен состоянием отца. Он силился с ним разговаривать. Но мысли мешались в его голове, и слова не имели никакой связи. Здоровье Андрея Гавриловича час от часу становилось хуже. Владимир предвидел его скорое разрушение и не отходил от старика. Между тем положенный срок прошел, и апелляция не была подана. Кистеневка принадлежала Троекурову. Шабашкин явился к нему с поклонами и поздравлениями. Ваше высокопревосходительство, прошу, извольте назначить, когда угодно будет вступить во владение новоприобретенным имением. Кирилла Петрович смутился. От природы не был он коростолюбив. Желание мести завлекло его слишком далеко. Совесть его раптала Он знал, в каком состоянии находился его противник старый товарищ его молодости, и победа не радовала его сердце. «Пошел вон, не до тебя!» Кирилл Петрович велел запрячь себе беговые дрожки и сам правя выехал со двора. Он решил помириться со старым своим соседом, уничтожить и следы ссоры, возвратив ему его достояние. Облегчив душу сим благим намерением, Кирилла Петрович пустился рысью кусать без своего соседа и въехал прямо на двор. В это время больной сидел в спальне у окна. Он узнал Кирилла Петровича, и ужасное смятение изобразилось на лице его. Больной указывал пальцем на двор с видом ужаса и гнева. Он торопливо подбирал полы своего халата, собираясь встать с кресел. Господи, зачем ты встаешь? На ногах не стоишь, а туда же норовишь, куда и люди. Упал! Боже милостивый! Боже милостивый! Батюшка, он без чувств. Скорей, скорее в город, за лекарем! Барин, Кирилл Петрович спрашивает вас, Скажи Кириллу Петровичу, чтобы он скорее убирался, пока я не велел его выгнать со двора. Пошел! Батюшка ты наш, погубишь не свою головушку. Кирилл Петрович съест нас. Молчи, няня. Сейчас пошли Антона в город за лекарем. Все люди сбежались на двор смотреть на Кирилла Петровича. Молодой парень велел сказать чтобы вы убирались прочь, пока он не выгнал вас со двора. Ой, Кирилл Петрович выслушал его, сидя на дрожках. Лицо его стало мрачнее ночи. Он с презрением улыбнулся, грозно взглянул на дворню и поехал шагом. Он взглянул в окошко где за минуту перед сим сидел Андрей Гаврилович, но где уж его не было. Не надо б на лекаря, батюшка скончался. Похороны совершились на третий день. Церковь была полна кистеневскими крестьянами. Уклирос. Он не плакал и не молился, но лицо его было страшно. Печальный обряд кончился. Гроб опустили в могилу, все присутствующие бросили в нее по горсти песку, яму засыпали, поклонились ей и разошлись. Владимир поспешно удалился, всех опередил и скрылся в Кистеневскую рощу. Он шел, не разбирая дороги, движением и усталостью стараясь заглушить душевную скорбь. Наконец заметил он, что начало смеркаться. Он пошел искать дороги домой, но еще долго блуждал по незнакомому лесу, пока не попал на тропинку, которая и привела его прямо к воротам дома. Приближаясь, Увидел он множество народа. Крестьяне и дворовые люди толпились на барском дворе. На крыльце несколько незнакомых людей в мундирных сертуках, казалось, о чем-то толковали. Владимир подошел к чиновникам. Итак, я вам повторяю то, что уже сказал. По решению уездного суда отныне Принадлежите вы Кириллу Петровичу Троекурову. его лицо представляет здесь господин Шабашкин. Слушайте его во всем, что не прикажет. А вы, бабы, Любите и почитайте его. Он до вас большой охотник. Позвольте, позвольте узнать, что это значит. А это то значит, что мы приехали вводить во владение всего Кирилла Петровича Троекурова и просить иных прочих убираться по-добру, по-здорову. Но вы могли бы, кажется, отнестись ко мне прежде чем к моим крестьянам, и объявить помещику отрешение от власти. А ты кто такой? Бывший помещик Андрей Гаврилов, сын Дубровской, волей Божью помре. Мы вас не знаем, да и знать не хотим. Владимир Андреевич, наш молодой барин! Кто, -то... кто, -то... Святый... кто -то... -то... там смел рот разинуть? Какой барин? Какой, Владимир Андреевич? Ваш барин Кирилла Петрович Троекуров. Слышите вы, олухи? Как не так? Что вы его смотреть, ребята? Долой ловим его! дверь! Дверь заприте! Ребята, вязать его! его, вязать Стойте! Вязайте! Стойте, дураки! Что вы это? Вы губите и себя, и меня. Ступайте по дворам. Не бойтесь. Государь милостив. Я буду просить его. Он нас не обидит. Ушли. Покорнейше вас благодарю за ваше милостивое заступление. Шабашкин на А Покорнейше благодарю. Владимир слушал его с презрением и ничего не отвечал. Мы решили, с вашего дозволения, остаться здесь ночевать. А то уж темно, и мужики ваши могут напасть на нас на дороге. Сделайте такую милость. Прикажите послать нам хоть сено в гостиной. Чем свет мы отправимся в освоясь. Делайте, что хотите. Я здесь уже не хозяин. И так все кончено. Еще утром имел я угол и кусок хлеба. Завтра должен я буду оставить дом, где я родился и где умер мой отец, виновнику его смерти и моей нищеты. Веселятся подьячьи. И портрет этот матушкин достанется врагу моего семейства. Будет заброшен в кладовую вместе с изломанными стульями. Или повешен в передний предметом насмешек и замечаний его псарей. В комнате, где умер отец, поместиться его гарем? Нет! Нет! Пускай же и ему не достанется печальный дом, из которого он выгоняет меня. В доме, наконец, все утихло. В зале приказные спали на полу. На столе стояли стаканы ими опражненные, и сильный дух Рома слышался по всей комнате. Владимир с отвращением прошел мимо их в переднюю. Кто тут? Владимир наткнулся на человека, прижавшегося в угол. Топор блестел у него. Владимир узнал архипа-кузнеца. Зачем ты здесь? Ах, Владимир Андреевич, это вы. Господь помилуй и спаси. Хорошо, что вы шли со свечою. Что ты здесь притаился? Я хотел... Я пришел было проведать, все ли дома... А зачем с тобою топор? Топор-то зачем? Да как же без топора ну, и ходить? Эти приказные такие, вишь, озорники, того и гляди... Ты пьян! Брось топор! поди выспись! Я пьян! Батюшка Владимир Андреевич Бог свидетель Ни единой капли во рту не было Да и пойдет ли вино на ум Слыхано ли дело Подьячьи задумали нами владеть Подьячьи гонят наших господ С барского двора Эк они храпят окаянные Всех бы разом Так и концы в воду Послушай, Архип, не дело ты затеял, неприказные виноваты. Засвети ка фонарь и ступай за мною. Владимир Андреевич, Антон, это ты? Я батюшка Владимир Андреевич, мы из Гриши. Зачем вы не спите? Да знали нам, на чем мы дожили. Кто бы подумал? Тише. Где Егоровна? В барском доме свои светелки. Поди, приведи ее сюда. Ага. Да выведи из дому всех наших людей. Ага. чтобы ни одной души в нем не оставалось. Кроме приказных. Слушаю, барин. А ты, Антон, запряги телегу. Слушаюсь, бабушка. Все ли здесь? Все, бабушка, все. Не осталось нет, ли никого нет, в доме? Нет. Никого, кроме подьячих. Давайте сюда. Сена или соломы. Так, так. положите под крыльцо. Вот так, постойте. Кажется, в торопях я запер двери в переднюю. Архип, поди скорее отопри их. Архип побежал в сени. Двери были отперты. Архип запер их на ключ. Как бы не так. Отопри. Ну, ребята, Огню! Дубровский и, приблизил лучину. Пламя взвелось и осветило весь двор. О, ах ты! Владимир Андреевич! Что ты делаешь? Молчи, Егоровна. Молчи. Поднялся ветер. В одну минуту пламя охватило весь дом. Красный дым... Велся над кровлею. Каково да горит, а? Чай из Покровского! Славно смотреть! Ну, дети, прощайте! Иду, куда Бог поведет! Будьте счастливы с новым вашим господином! Отец, наш кормилец, умрем не оставим тебя. Идем с тобою. Побою. С Лошади поданы. Назначаю вам местом свидания Кистиневскую рощу. Дубровский сел с Гришей в телегу, Антон ударил по лошадям, и они выехали со двора. Пожар свирепствовал еще несколько времени. Наконец унялся, и груды углей без пламени ярко горели в темноте ночи, и около них бродили погорелые жители Кистеневки. другой день весть о пожаре разнеслась по всему околодку. Все толковали о нем с различными догадками и предположениями. Некоторые догадывались об истине и утверждали, что виновником ужасного бедствия был сам Дубровский, движимый злобой и отчаянием. Thank you. Другие вести дали другую пищу любопытству и толкому. Появились разбойники и распространили ужас по всем окрестностям. Они разъезжали днем по всей губернии, грабили помещичьи дома и придавали их огню. Начальник шайки славился умом, отважностью и каким-то великодушием. Рассказывали о нем чудеса, Имя Дубровского было во всех устах. Удивлялись одному. Поместья Троекурова были пощежены. <музык> Дочь Кирилла Петровича Маша Героиня нашей повести. Ей было 17 лет, и красота ее была в полном цвете. Отец любил ее до безумия, но обходился с нею со свойственным ему своим нравием. Огромная библиотека, составленная большей частью сочинений французских писателей XVIII века, была отдана в ее распоряжение, и Маша, перерыв сочинения всякого рода, остановилась на романах. Таким образом, совершила она свое воспитание, начатое некогда под руководством Мамзель Мими. Кирилл Петрович для своего маленького Саши, шелуна лет девяти, выписал из Москвы француза-учителя. Сей учитель понравился Кириллу Петровичу своей приятной наружностью и простым обращением. «Маша!» воспитанная в аристократических предрассудках, не обратила на молодого француза никакого внимания. Учитель был для нее род слуги или мастерового, а слуга или мастеровой не казался ей мужчиной. Она не заметила и впечатления ею, произведенного нам съеды форжа, ни его смущения, ни его трепета. Неожиданным образом. Получила она о нем совершенно новое понятие. На дворе у Кирилла Петровича воспитывались обыкновенно несколько медвежат. Возмужав, они бывали посажены на цепь. Лучшую шутку и почиталось у Кирилла Петровича следующее. Проголодавшегося медведя за пруд бывало в пустой комнате, привязав его веревку и за кольцо, ввинченное в стену. Приводили обыкновенно новичка к дверям этой комнаты, мечайно вталкивали его к медведю, двери запирались и несчастную жертву оставляли наедине с косматым пустынником. Бедный гость, с оборванной полою и до крови оцарапанной, скоро отыскивал безопасный угол. Но принужден был иногда целых три часа стоять, прижавшись к стене, и видеть, как разъяренный зверь в двух шагах от него ревел, прыгал и силился до него дотянуться. Несколько дней спустя после приезда учителя Трайкуров вспомнил о нем и вознамерился угостить его в медвежьей комнате. Для сего, призвав его однажды утром, Повел он его с собою темными коридорами. Вдруг боковая дверь отворилась. Двое слуг втолкнули в нее француза и заперли ее на ключ. Опомнившись, учитель увидел привязанного медведя. Зверь, поднявшись на задние лапы, пошел на него. Француз не смутился, не побежал и ждал нападения. Медведь приближился. Де Порш вынул из кармана маленький пистолет, вложил его в ухо голодному зверю. Медведь повалился. Все сбежались, двери отворились. Ты, похоже, убил. Машу, Машу позовите. Я да знаюсь, кто его упредил. Вы меня звали, папенька? Звал, звал, спроси у него, кто предварил его о шутке, для него предуготовленной. Vous de la surprise, monsieur Et dans la poche un pistolet chargé? Je n'ai pas entendu parler de l'ours mais je porte toujours un pistolet sur moi qu qu dit Parce que je ne veux pas subir un affront pour lequel vu ma modeste condition je ne puis demander satisfaction. Потому что не намерен терпеть обиду, за которую по его званию не может потребовать удовлетворения. Ха, каков молодец! Не струсил! Ей-богу, не струсил! Случай сей произвел еще большее впечатление на Марию Кирилловну. Она увидела, что храбрость и гордое самолюбие не исключительно принадлежат одному сословию, и с тех пор стала оказывать молодому учителю уважение, которое час от часу становилось внимательнее. Маша имела прекрасный голос и большие музыкальные способности, Де вызвался давать ей уроки музыки. После того нетрудно догадаться, что Маша в него влюбилась, сама еще в том себе не признаваясь. Утро и Курова в зале накрывали стол на 80 приборов. Кирилл Петрович весело обозревал свою трапезу и вполне наслаждался счастьем хлебосола. В это время двери отворились, и Антон Павруч Спицын, толстый мужчина лет 50, с круглым и рябым лицом, украшенным тройным подбородком, ввалился в столовую, кланяясь, улыбаясь. Прибор! Прибор сюда! Прибор, прибор. Милости просим, Антон а Пафнутич. Садись, садись. Да скажи нам, что это значит. Фу. Не был у моей обедней и к обеду опоздал. Это на тебя не похоже. Ты и богомолен, и покушать любишь. Виноват. Виноват, батюшка Кирилл Петрович. Ехать-то ближним путем через Кистиневский лес я не осмелился. Опустился в объезд. <сосы> <соц> да ты, знать, не из храброго десятка. Чего ты боишься? <соц> как чего боюсь? Батюшка, Кирилл Петрович, а Дубровского-то. <соц> того и гляди, попадешься ему в лапы. Он малый не промах, никому не спустит. А сменят, пожалуй, и и две шкуры сдерел. За что же, братец, такое отличие? Как за что, батюшка Кирилл Петрович? А за тяжбу-то покойник Андрей Гаврилович? Не я ли в удовольствии ваше? То есть по совести и по справедливости показал, что Дубровские владеют Кистеневкою безо всякого на то права, а единственно по снисхождению вашему. И покойник, царство ему небесное, обещал со мною по-свойски переведаться, а сынок, пожалуй, сдержит слово батюшкина. Ух, доселе-то Бог миловал, всего-навсего разграбили у меня один анбар». До того и гляди, ага. до усадьбы доберутся. А в усадьбе-то будет им раздолье. Я чай «Красная шкатулочка». Полным-полна. Куда, батюшка Кирилла Петрович, <свес> Была полна, а нынче совсем опустела. Да полна, врать, Антон Пафнутич, знаем мы вас. Куда тебе деньги тратить? Дома живешь, свинья свинья, Никого не принимаешь. Своих мужиков обдираешь, знай, копишь, да и только. Вы, вы все шутите, звольте, батюшка Кирилл Петрович, а мы, ей-богу, разоримся. Да ну, разоримся. разоримся. Господин исправник, а что, поймаете хоть вы Дубровского? Новый исправник, приехавший в первый раз в гости к Кириллу Петровичу, струсил, поклонился, улыбнулся, -папа. заикнулся и произнес, наконец. П Постараемся, ваше превосходительство. У меня в кармане приметы Дубровского. Кстати, прочти к приметы Дубровского. Не худ нам знать. А вось в глаза попадется, так не вывернется. А, ну, -ка. но Приметы Владимира Дубровского, составленный по сказкам бывших его дворовых людей. От роду 23 года. Роста среднего, лицом чист, бороду бреет, глаза имеет карие, волосы русые, нос прямой. Приметы особые, таковых... Не оказалось. И только. Только. Поздравляю, господин исправник. Эй, да, бумага. Бьюсь об заклад. Три часа сряду будешь говорить с самим Дубровским, а не догадаешься, с кем Бог тебя свел. Нечего сказать, умная. Головушки приказные. Видно мне вступиться в это дело, да пойти на разбойник с моими домашними. На первый случай отрежу человек двадцать. Народ нетрусливый, каждый в одиночку на медведя ходит. О, а здоров ли ваш медведь, батюшка Кирилл Петрович? А, Миша, приказал долго жить. О, да, умер славной смертью от руки неприятеля. Он его победитель, он отомстил за твою, ну, с позволения сказать помнишь? О, как не помнить, очень помню. Жаль, Миша, ей-богу, жаль, какой был забавник. Да зачем Мусье убил его? Видишь, как дело-то было. И Кирилл Петрович с великим удовольствием стал рассказывать подвиг своего француза ибо имел счастливую способность тщеславиться всем, что только не окружало его. Загремела музыка, двери в залу отвалились и бал завязался. Один только человек не участвовал в общей радости. Антон Павнутич.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 Musi Perenochevati. Мне в вашей конурке. Потому что извольте ли видите. monsieur? Eck bdat moyo po-russki Monsieur, très volontiers, veuillez donner des ordres en conséquence. B благодарствуйте. Антон Пафнуч пошел с учителем во флигель. Он шел довольно бодро, прижимая к груди потаенную сумму. Пришель во флигель, учитель засветил свечу, и оба стали раздеваться постели их стояли одна против другой оба легли и учитель потушил свечу Пурхлаву душе! Пурхлаву душе, зачем -то -то тушить не на я я не могу дармир в потемках больню проклятый бусурман. нужно ему было свечку тушить ему уже хуже я спать не могу без огня Мусье, мусье. Я хочу с вами э, э, э, э, э, э, говорить. Живе овек ву парле Храпит бестия француз. А мне так сон в ум не идет. Мусьё, а мусьё, муж Ну, ага. дьявол, тебя побери. Антон Павлович замолчал, И вскоре глубокой сон овладел им совершенно. Странное готовилось ему пробуждение. Он чувствовал сквозь сон, что кто-то тихонько дергал его за ворот рубашки. Антон Пафночич открыл глаза... И при лунном свете осеннего утра увидел перед собою де Форже. Француз в одной руке держал карманный пистолет, другую отстегивал заветную сумму. Тише! Молчать! Молчать или вы пропали. Я... Убровской